Глава двенадцатая День клонился к закату, солнце садилось рано, окрашивая снег в кровавые тона. Воздух был холодный, колкий, как стекло. Граница между Советским Союзом и Финляндией была не просто линией на карте. Это был рубеж между войной и миром, натянутый как струна. И вот эта струна вот-вот должна была лопнуть. Советские пограничники, затаившись в промерзлых заслонах, всматривались в серую пелену леса. Последние дни были тревожными. То там, то здесь вспыхивали короткие с виду бесцельные перестрелки, и эхо одиночных выстрелов катилось по лесистым холмам. Группа финских лыжников в маск-халатах, белых, как окружающий снег, бесшумно скользила между замшелыми валунами. Под халатами у них была форма пограничников, тщательно продуманная легенда на случай задержания, мол, сбились с пути. Вот только в кармане у командира лежала не карта приграничной территории, а схема диверсионных действий. Они возвращались после выполнения задания, как сухо констатировали позже финские архивные документы. Войны как таковой еще не было. На календаре значилось всего лишь 28 ноября. А диверсионно-разведывательные группы уже действовали на советской территории, как кроты, роя подкопы под хрупкий мир. Внезапно тишину разрезала очередь из ППД. Завязалась короткая жестокая схватка, финны, отстреливаясь, начали отход. И тогда, чтобы прикрыть их отход, с финской стороны заговорила артиллерия. Снаряды с воем легли на советской территории, поднимая фонтаны снега и земли. Это были не случайные выстрелы. Это был спланированный акт обеспечения отхода своей группы. Мирную тишину разорвали взрывы. Советские пограничники, среди которых были и срочники, и опытные командиры, залегли. Над их головами с противным воем проносились снаряды. «С миномета бьют!» — крикнул кто-то, прижимаясь к земле. «Слышишь, между выстрелом и разрывом секунд двадцать проходит!» Боец был прав. Дистанция, с которой был произведен выстрел и траектория снарядов, разрушали версию, которую позже предложит Финляндия. Будто бы русские сами себя обстреляли, причем из пушек. А они, финны, дескать, отвели свою артиллерию от границы. Данному доводу возражали и логика, и физика. Огневая позиция находится южнее, на финской территории. Да и воронки от разрывов мало походили на снарядные, но идеально подходили для мины, выпущенной с короткой дистанции. Время для инцидента было выбрано цинично точно. Слишком поздно, чтобы до наступления сумерек успеть провести полноценное расследование и зафиксировать все улики, а к утру выпадет снег и пойди собери осколки. Это была идеальная провокация, рассчитанная на мгновенный пропагандистский эффект и невозможность быстрой объективной проверки. В ставке финского командования царило нервное ожидание. Они бросали кость, зная, что это может привести к войне и они были уверены в своей безнаказанности. Щедрые посулы и обещания поддержки от Запада грели душу. Лондон и Париж намекали, что в случае конфликта с Восточным Колоссом помощь придет незамедлительно. Финляндию готовили в качестве тарана, а ее руководство, ослепленное националистическими идеями Великой Финляндии, мечтавшей о Финно-Угорской империи от Балтики до Урала, С готовностью шло на поводу. Об инциденте в Майнеле я узнал из донесения, доставленном из штаба 7-й армии на связной эмке. Выводы сделал сам. Это была не случайность, а финальный акт целенаправленной политики обострения. Финские ДРГ, артобстрелы, постоянные нарушения границы — все это начнется буквально на следующий день и события начнут нарастать, как снежный ком, выстраиваясь звеньями одной цепи. Цели белофинов были откровенно ясны, как день. Выставить Советский Союз агрессором, дать Западу формальный повод для вмешательства и в суматохе Большой войны урвать свой кусок, но вот они просчитались. Быстрая и решительная поддержка Запада оказалась миражом. Армии и флоты Англии и Франции были не готовы, а их планы высадки в Скандинавии оказались нереалистичными и запоздалыми. Финляндия в итоге осталась один на один с разбуженным русским медведем. Я знал, что на всем протяжении границы вскоре загремят выстрелы. Война, которая фактически уже шла, вот-вот перейдет в открытую фазу. И то, что Советский Союз начнет ее, не станет вероломным нападением на мирную страну, как брехали западные газеты. Это уже будет эскалация шедшего низкоинтенсивного конфликта, спровоцированного и разогретого извне. Финляндия сама пошла на то, чтобы стать разменной монетой в большой геополитической игре. И в итоге заплатила за свои иллюзии сполна, вернее заплатит. Лишь горькое поражение заставит ее правительство пересмотреть химерические идеи племенной войны и осознать, что единственный путь к процветанию не вражда с великим соседом, а строительство прагматичных и мирных отношений. Ну да ладно, это все дело будущего. Моя забота о том, чтобы боевые действия не начались раньше времени. Иначе повторится ситуация декабря 1939 года из прошлой версии истории. А следовательно, все мои усилия пойдут на смарку. Нужно срочно связаться с оставкой. Я откинулся на стенку блиндажа, пытаясь прогнать тяжесть свек. На столе передо мной лежали сводки, поступающие одна за другой. Все тревожнее и тревожнее. Финские провокации на границе участились до неприличия. Стрельба, диверсанты, обстрелы — Мелкие уколы, но какие наглые. Они как будто проверяли нас на прочность. Зондировали оборону, зная, что мы связаны приказом не поддаваться на провокации. И что самое страшное, это работало. В войсках зрело глухое брожение. Командиры, теряющие людей в мелких стычках, рвались в бой. Я читал это в их донесениях, слышал в их голосах по телефону, Но приказа начинать из Москвы пока не поступало. Мой план прорыва района по линии Маннергейма был готов. Вот только для его осуществления требовалась выдержка, точность часового механизма и внезапность. Вот со внезапностью дела обстояли все хуже и хуже. Все катилось к тому, что нас втянут в генеральное сражение на невыгодных для нас условиях, по чужому сценарию. Дивизии ринутся вперед без должной артподготовки и разведки, напоровшись на неподавленные доты. Начнется бойня, причем бессмысленная бойня. Я посмотрел на часы. 22.45. Медлить было нельзя. Каждый час увеличивал риск того, что какой-нибудь горячий командир полка, не выдержав очередной провокации, начнет ураганный огонь и даст им желанный повод обвинить нас в агрессии. Звонить по прямому проводу и докладывать вставку — это слишком рискованно. В прифронтовой зоне любая, даже самая засекреченная линия, может оказаться на прослушке. Перехват такого разговора финнами... Стал бы для них подарком. «Трофимов — Трофимов! — крикнул я ординарцу, которому сам разрешил поспать. — Подъем! Есть, товарищ командующий! Едем? — Едем, едем! — Ночью! — в его голосе прозвучало удивление. — Ночью, ночью! — отрезал я. — Во вспомогательный авиаполк! Готовь машину! Есть — Есть! Пока он хлопотал, я набросал на листке основные тезисы цифры, расчеты, названия населенных пунктов, очаги будущих боев. Мне нужно было не просто просить отсрочки. Мне нужно было доказать Верховному, что единственный шанс на быструю и победоносную кампанию — это выдержать паузу. Две недели, 14 дней на то, чтобы подтянуть тяжелую артиллерию, перегруппировать войска, направить разведку на выявление точных карт финских укреплений — Две недели на то, чтобы превратить наш гнев в отточенный клинок, а не дубину, которую мы сейчас рискуем обрушить на гранитные скалы. Трофимов доложил, что машина готова. Я позвонил в авиаполк и велел приготовить мне самолет. Потом мгновенно оделся, выскочил наружу. ГАЗ-64, собранный вручную на автозаводе, Уже не раз, показавший свои превосходные качества, тарахтел прогреваемым движком. Ординарец, оказавшийся превосходным водителем, бодро гнал машину по ночной дороге. Вскоре мы ворвались в расположение авиаполка. Здесь пришлось оставить Трофимова, я летел налегке на борту У-2. Сначала до Белоострова, а оттуда уже до Ленинграда на транспортном л 2 Ночной полет в ноябре — это предприятие не для слабонервных. Самолет трясло в промозглой тьме, но мои мысли были ясны и холодны. Я продумывал каждый аргумент, превосхищая возможные возражения. Почему не сейчас войска рвутся в бой? Да потому что сейчас они лягут костьми, не прорвав и первые линии. Политическая обстановка не терпит. Бессмысленное кровопролитие обойдется политикам гораздо дороже. С комендантского аэродрома я сразу направился в Смольный, откуда можно было позвонить прямиком в Кремль по вертушке. Меня провели в узел спецсвязи. Спустя несколько минут соединились с Поскребовшевым. Было раннее утро, и я опасался, что помощник вождя не пожелает соединить меня с хозяином. Но вот люди в Кремле никогда не спят и я убедился в этом, когда услышал в трубке глуховатый голос Сталина и сразу же выложил ему суть проблемы. «Товарищ Сталин, прошу санкционировать отвод передовых частей на 5-10 километров от границы и официально объявить о начале учений», сказал я в заключении доклада. «Это охладит пыл наших командиров и собьет спесь с финнов. Они ждут нашей реакции на каждую их выходку, а мы не дадим ее им». Мы сделаем вид, что не замечаем их провокаций, готовясь к настоящему удару. Мне нужны эти две недели. Без них операция по прорыву обречена на затяжной характер и неоправданные потери. Верховный молчал долго и, судя по сипению, раскуривал трубку. Мысленно я видел его взгляд, как всегда проницательный и тяжелый. В комнате спецсвязи повисла тишина, которую нарушала лишь тиканье настенных часов. Я стоял по стойке смирно, понимая, что от этого молчания зависит судьба тысяч красноармейцев и командиров. Хозяин никогда не торопился с принятием важных решений, и в этом заключалась его сила. — Хорошо, товарищ Жуков, наконец произнес он. — Действуйте по вашему плану, но помните. — Отсрочка... Не отменяй достижение конечной цели. Финский вопрос должен быть решен. Вас понял, товарищ Сталин. Разрешите продолжать службу? Продолжайте. До свидания, товарищ Жуков. До свидания, товарищ Сталин. Аккуратно положив трубку на рычажки телефонного аппарата, я покинул узел связи чувствуя, что с моих плеч свалилась тяжелая ноша. Я выиграл эти две недели, и теперь все зависело от меня, от моего умения превратить эту передышку в победу. Алексей Иванович Воронов, техник-интендант второго ранга, сидел над сводками по списанному обмунированию. Лейтенант внутренних войск Егоров изредка показывался ему на глаза, но не назначал встреч. Это и радовало, и тревожило Жаворонка. Не смея записывать то, что узнал и подслушал, он хранил будущие донесения в единственном хранилище, которому доверял в собственной голове, Тобиш. Воронов по-прежнему был уверен, что его главная задача — это следить за Жуковым, и отчитывался в этом в своих мысленных докладах, но... Кому докладывать, если его связной не проявляет к нему интереса? Жаворонка вызвали в отдел штаба корпуса для переоформления каких-то документов. Пока он маялся в коридоре, к нему подошел невысокий щуплый красноармеец в чистой но поношенной форме. Товарищ техник интендант второго ранга, тихо сказал красноармеец, протягивая сложный листок. Вы обронили? Воронов машинально взял бумажку а когда он развернул ее, кровь отхлынула от лица. На листке карандашом было написано «Завтра 4.30, развалины мельницы в двух километрах восточнее Белоострова. Приходи один. Интерес ГГК растет. В». «В» — это значит «Вэйнемёйнин». Фины не отказались от своего подручного. Более того... Они знали, что это его новое место службы, связано с Жуковым, и их интересовал Жуков. Теперь он, Жаворонок, нужен обеим сторонам, и обе могли его уничтожить. В легкую. Жаворонок пытался составить в голове отчет о расходе тротила для саперных батальонов. Слова плясали перед глазами. Он понимал, ему нужны хоть какие-то данные для финнов. А что у него есть, кроме сведений о выданных подштаниках? Что он мог знать? Только то, что видел и слышал вокруг. Он начал записывать в своем мысленном отчете участилась выдача тротила и динамита саперам 50-го СК. Создаются спецгруппы. Идут активные тренировки штурма укреплений на полигоне 123-й стрелковой дивизии. Комкор Жуков лично инспектирует подготовку. Да, звучало солидно, но на деле это было ничто. Какое точное количество выдано взрывчатки саперам? Сколько спецгрупп было организовано? Каков состав? Численность? Ничего этого Воронов не знал, но, по крайней мере, он покажет Финам, что он работает. Жаворонок вышел из штабного здания, чтобы отнести утвержденные ведомости у проходной как и Давича, стоял лейтенант егоров на этот раз он курил непринужденно опираясь на косяк их взгляды снова встретились воронов вынул из кармана листок с вызовом на явку связной прочел и кивнул головой принимая к сведению вернул записку технику интенданту второго ранга и опять ни слова и только к ночи. Он нашел его и вручил ему донесение для Вяньмёнина. Вернувшись на КП 50-го стрелкового корпуса, я немедленно вызвал к себе начальника инженерной службы и командиров саперных батальонов дивизии. Когда они собрались, я поставил перед ними задачу. «Товарищи, с сегодняшнего дня в каждой стрелковой дивизии первого эшелона» Формируются штурмовые инженерно-саперные группы. Они будут действовать в авангарде атаки. Основная задача — проделать проходы для пехоты и танков через инженерные заграждения противника. Командир саперного батальона 90-й дивизии, бывалый капитан, сказал, — Есть, товарищ Комкор, вот только со снаряжением проблемы. — Снаряжение будет, — пообещал я. — Вы даете список, я обеспечиваю. — Первое. Это подрывные заряды. Тратил амонал в брикетах. Не менее пятнадцати килограмм на группу. Готовьте шнуры, капсюли, детонаторы заранее. Второе, продолжал я, глядя в глаза собравшимся командиром. Миноискатели и щупы. каждой группе не менее двух миноискателей и комплект щупов. Отработайте до автоматизма технику проверки грунта. Ваша ошибка — это смерть десятков бойцов. Третье. Штурмовые лестницы и разборные мостики для преодоления рвов и траншей. Конструкции должны быть легкими, но прочными. Изготовьте и испытайте в условиях, максимально приближенных к боевым. Начальник инженерной службы корпуса что-то быстро записывал в блокнот. Лицо у него было серьезным. — Будет выполнено, товарищ Комкор, но с минноискателями напряженка по всему фронту. — Значит, берем из резервов армии, — парировал я. — Вопрос этот я решу. Ваша задача к вечеру — предоставить мне списки сформированных групп и их командиров. Покинув землянку, я направился на танковый полигон, где шла отработка взаимодействия. От увиденного у меня кулаки поневоле сжались. Да что ж это такое? Учишь их, учишь. «А танки все равно двигаются рывками, пехота отстает, а саперы и вовсе бултыхаются где-то сзади». «Отставить!» — рявкнул я, подходя к группе командиров. «Кто тут старший?» «Я, товарищ Комкор», — отозвался майор, командир танкового батальона. «Товарищ майор, извольте объяснить, что здесь происходит. Отрабатываем прорыв, товарищ Комкор». «Какой к чертям собачьим прорыв?» — удивился я. «Я вижу танки без пехотного прикрытия, пехоту без поддержки танков и саперов, которые не знают, куда им бежать. Сейчас же перестроится!» После нескольких неудачных попыток начала вырисовываться более отрадная картинка. Танки прикрывали саперов огнем, те под их прикрытием проделывали проходы, а пехота шла за ними, занимая траншеи. Разумеется, это было далеко от идеала» но уже хоть как-то напоминало единый организм. — Вот так и работайте, — сказал я, обращаясь к командирам. — Завтра эти группы станут острием нашего удара, и от их слаженности зависит успех прорыва. Продолжать занятия. Я поднялся на крышу штабного блиндажа, где была оборудована основная радиостанция. Бывший там майор, начальник связи корпуса, Доложил о развертывании резервных сетей. — Товарищ Комкор, основные частоты забиты помехами. Фины активно глушат. — Тогда вводите дублирующие каналы на запасных частотах, — сказал я. — Меняйте их каждые два часа по заранее утвержденному графику. Каждая штурмовая группа, каждый арт-дивизион должны иметь две работающие радиостанции. — Майор кивнул, но вот в его взгляде читалась неуверенность. — У нас с рациями напряженка, Георгий Константинович. Не хватает даже на основные нужды. — Значит, снимайте столовых частей и штабов, — жестко сказал я. — У нас приоритет — передний край. Если связи не будет, мы ослепнем в первые же часы атаки. Спустившись вниз, я собрал командиров связистов и начальников штабов полков. «Первое, я хочу, чтобы вы выяснили, что проводная связь будет рваться в первые минуты боя». Начал я без предисловий. «А стало быть, с сегодняшнего дня вводится система световых и звуковых сигналов. Разработайте к двум часам дня единые сигналы для всех частей корпуса. Ракеты разных цветов для переноса огня, прекращения атаки, ввода резерва. Свистки...» для ближнего взаимодействия в цепи. Командир батальона связи уточнил. — А ежели дым или туман, свистков в грохоте боя не услышать. — Значит, дублируйте сигналы всеми способами, — парировал я. — Связь — это не только провода, это любая возможность передать приказ. Отработайте эту систему сегодня же. Следующим моим распоряжением стало назначение делегатов связи. — При каждом стрелковом батальоне и арт-дивизионе назначается ответственный делегат связи, — объявил я начальнику штаба корпуса. Его задача — не просто передавать приказы, а контролировать их исполнение и немедля докладывать о любых отклонениях от плана. Комбрик, начальник штаба, озадачно поднял бровь. «Георгий Константинович, это потребует отвлечения боевых командиров», — проговорил он. «Это обеспечит выполнение приказов», — уточнил я. «Мы не можем и не имеем возможности позволить себе ситуации, когда рота не пошла в атаку лишь только потому, что командира убила, а заменить его некому. Делегаты связи — это нервная система корпуса». Подберите инициативных младших командиров, способных взять на себя такую ответственность. Выйдя из штаба, я видел, как по всему корпусу начиналась лихорадочная работа. Связисты тянули дополнительные провода. Пехотинцы тренировались в распознавании сигнальных ракет. Система управления, неповоротливая, закостенелая, начинала наконец-то обретать гибкость, необходимую для предстоящего прорыва. Товарищ Комкор, разрешите обратиться? Подскочил запыхавшийся ординарец. Обращайтесь. Там вас это спрашивают.